Профессор кислых щей Мой папа не любит, когда я мешаю ему читать газеты Но я про это всегда забываю Потому что мне очень хочется с ним поговорить Ведь он же мой единственный отец Мне всегда хочется с ним поговорить Вот он раз сидел и читал газету А мама пришивала мне воротник к куртке Я сказал, «Пап, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал можно напихать Азовских морей?» Он сказал, «Не мешай». Я сказал, «Девяносто два, здорово!» Он сказал, «Здорово, не мешай, я сказал 92, здорово он сказал здорово не мешай ладно И снова стал читать. Я сказал, «Ты художника Эль Грека знаешь?» Он кивнул. Я сказал, «Его настоящая фамилия – Доминик и Куполи» потому что он грек с острова Крит. А Крит был греческим когда-то. Вот этого художника испанцы и прозвали Эль Грека. Интересные дела. Кит, например, пап, за пять километров слышит. Папа сказал, помолчи хоть немного, хоть пять минут. Но у меня было столько новостей для папы, что я не мог удержаться. Из меня высыпались новости, прямо выскакивали одна за другой, потому что очень уж их было много. Если бы их было поменьше, может быть, мне легче было бы перетерпеть, и я бы помолчал, но их было много, и потому я ничего не мог с собой поделать. Я сказал, папа, ты не знаешь самую главную новость. На больших зонских островах живут маленькие бойволы. Они папа-карликовые, называются кентусы. Такого кентуса можно в чемодане привезти. Ну да, сказал папа, просто чудеса. Дай спокойно почитать газету, ладно? Читай, читай, сказал я, читай, пожалуйста. Понимаешь, папа, выходит, что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов. Ура! Ура, сказал папа. Замолчишь, нет. А солнце стоит не в центре неба, сказал я, а сбоку. Не может быть, сказал папа. Даю слово, сказал я, оно стоит сбоку, сбоку припека. Папа посмотрел на меня туманными глазами, потом глаза у него прояснились, и он сказал маме. «Где это он нахватался? Откуда? Когда?» Мама улыбнулась. «Он современный ребенок, он читает, слушает радио, телевизор, лекции. А ты как думал?» «Удивительно», — сказал папа, — «как это быстро все получается». И он снова укрылся за газетой, а мама его спросила. «Чем это ты так зачитался?» «Африка», — сказал папа, — «кипит». «Конец колониализму?» «Еще не конец», — сказал я. «Что?» — спросил папа. Я подлез к нему под газету и встал перед ним. «Есть еще зависимые страны», — сказал я. «Много еще есть зависимых стран. Больше двадцати еще мучаются». Он сказал, «Ты не мальчишка, нет, ты просто профессор, настоящий профессор кислых щей». И он засмеялся, и мама вместе с ним. Она сказала, «Ну ладно, Дениска, иди погуляй». Она протянула мне куртку и подтолкнула меня. «Иди, иди!» Я пошел и спросил у мамы в коридоре. «А что такое мама профессор кислых щей?» В первый раз слышу такое выражение. «Это он меня в насмешку так назвал, кислых щей?» «Это обидное?» Но мама сказала, что тут это нисколько не обидное. «Разве папа может тебя обидеть?» «Это он наоборот тебя похвалил?» Я сразу успокоился, раз он меня похвалил, и пошел гулять. А на лестнице я вспомнил, что мне надо проведать Аленку. А то все говорят, что она заболела и ничего не ест. И я пошел к Аленке. У них сидел какой-то дяденька в синем костюме и с белыми руками. Он сидел за столом и разговаривал с Аленкиной мамой. А сама Аленка лежала на диване и приклеивала лошади ногу. Когда Аленка меня увидела, она сразу заорала. «Дениска пришел! Гу го го Я вежливо сказал. «Здравствуйте! Чего орешь, как дура?» И сел к ней на диван. А дяденька с белыми руками встал и сказал. Значит, все ясно. Воздух, воздух и воздух. Ведь она вполне здоровая девочка, ничего тревожного. И я сразу понял, что это доктор. Аленкина мама сказала, спасибо, профессор, большое спасибо, профессор. И она пожала ему руку. Ведь это был такой хороший доктор, что он все знал, и его называли за это профессор. Он подошел к Аленке и сказал, до свидания, Аленка, выздоравливай. Она покраснела, высунула язык, отвернулась к стенке и оттуда прошептала. «До свидания!» Он погладил ее по голове и повернулся ко мне. «А вас как зовут, молодой человек?» Вот он какой был славный. «Навын» меня назвал. Я сказал, «Я Денис Кораблев. А вас как зовут?» Он взял мою руку своей белой, большой мягкой рукой. Я даже удивился, какая она мягкая. Ну, прямо шелковая. И от него всего так вкусно пахло чистотой. И он потряс мне руку и сказал... «А меня зовут Василий Васильевич Сергеев, профессор!» Я сказал, «Кислых щей? Профессор кислых щей?» Аленкина мама всплеснула руками, а профессор покраснел и закашлял. И они оба вышли из комнаты. И мне показалось, что они как-то не так вышли, как будто даже выбежали. Еще мне показалось, что я что-то не так сказал, прямо не знаю. А может быть, кислых щей – это все-таки обидное, а?»